Привидение с Родины Два дня спустя, утром, когда они, как обычно, сидели в своем штабе, то есть в номере Люкс Рудольфа, зазвонил телефон. Это был Пакс. «Слушай, я тоже начинаю внешней политикой заниматься», — затарахтел он. «Я сам займусь этим делом. Да-да, слушай, ты не хочешь в Германию поехать?» Мне нужен человек, кто владеет немецким. Ну, в Бундестаге. Там ведь может понадобиться. Сам я только по-английски немного лопачу. <смех> я уже договорился. Не, о деньгах не волнуйся. С этим полный порядок. Союз немецких промышленников примет нас. И выезд из Эстонии оплачивает один банкир. Живем припевающие. Ну да, ну. Поглядеть на них. «Что они за мужики?» «Сам знаешь, ну, трали-вали, тары-бары, знай наших. Очень хорошее пиво там. Слушай, мне не нужен твой ответ сразу. Я понимаю, у тебя своих дел по горло. Как это я не понимаю? Я же не дурак. Просто возьми себе на заметку, где-то в октябре...» «Кстати, у меня тут несколько свободных деньков образовалось. Подумал, а не смотаться ли мне к вам в Америку? Мы могли бы там вместе что-нибудь провернуть». «Ну, это еще не точно, так что на всякий случай на меня пока не рассчитывай». Но бывай! Всего хорошего, да!» После окончания разговора шеф был бледен, как полотно. Полминуты он не мог произнести ни слова, Затем отдал распоряжение Андерсону «Отправь в Таллин Факс, шифрованный. Пускай сразу выяснят, болтал ли Пакс просто так, или у него действительно с Бундестагом есть договоренность. Дай-то Бог, чтобы это была дурная шутка». Через два часа Андерсон доложил, что в немецком Бундестаге никто не слышал о такой делегации.